Морские ворота – позднейшее добавление к морской стене, позволяющее кораблям приближаться к городу и удаляться от него. Ворота открываются и закрываются жаберниками из портовой стражи, согласно указаниям господина Мордью.